Пипин помогает. За столом Фатя напряженно обдумывал ситуацию. Заметив, что он необычно молчалив, мать снова вспомнила про его больные зубы. Она пристально поглядела на сына. Щеки у ребенка, кажется, опали. Они уже не казались... раздувшимися, по крайней мере, раздувшимися больше обычного. «Фредерик, как твой зуб?» — внезапно спросила мать. Фати недоуменно поглядел на нее. «Его зуб? Что она имеет в виду?» «Зуб?» — переспросил он. «Какой зуб, мама?» «Не прикидывайся дурачком, Фредерик!» Мать начала раздражаться. «Ты прекрасно помнишь, что утром у тебя было опухшее лицо?» Я собиралась позвонить зубному врачу, но забыла. Сейчас я спросила про зуб, потому что он мог заболеть. «У тебя ведь было такое опухшее лицо за завтраком!» Я все-таки позвоню зубному врачу. «Хотя щеки у тебя уже нормальные». Мама с тоской сказал фати это была незуная боль это были защчные подушечки теперь уже у его матери был непонимающий вид защечные подушечки что ты имеешь в виду фредерик такие вещицы которые кладут за щеки, чтобы изменить свою внешность. Объяснил Фати всей душой, жалея, что решился испытать свое изобретение на родителях. «Какая гадость!» — возмутилась мать. «Я категорически требую, Фредерик, чтобы ты больше не делал подобных вещей». «Неудивительно, что ты так кошмарно выглядел». «Прости, мама!» Фати надеялся, что теперь она сменит тему. Так и вышло. Мать заговорила об уму непостижимом поведении мистера Пипина, который вцепился мистеру Твиту. Не то в волосы, не то в шляпу. Она точно не помнит. Она поведала Фате также и о том, что викарий, пожаловался на это мистеру Гуну, который спешно вернулся, дабы руководить следствием по делу о краже в театре. — И я очень надеюсь, Фредерик, — сказала мать. — Очень надеюсь, что хотя бы в это дело ты не ввяжешься. Совершенно очевидно, что мистер Гунн Стоит на правильном пути. Он уже собрал целую коллекцию неотразимых улик. Мне само этот человек не симпатичен, но он и вправду с поразительной быстротой разобрался в деле. Вернулся, прервав отпуск. Нашел все эти улики и вот-вот схватит преступника. Представляешь? «Да...» «Не верь ты в это!» — еле слышно произнес Фати. «Что ты сказал, Фредерик?» «Терпеть не могу, когда ты бормочешь!» Мать слегка повысила голос. «В общем, ничего серьезного, я полагаю, по поводу этого дела ты не знаешь. Так что держись от него подальше и не досаждай мистеру Гуну!» Фати не ответил. Он уже многое знал об этом деле и твердо решил ввязаться в него, чего бы это ни стоило. И если бы мог, то с величайшей охотой как-нибудь досадил мистеру Гуну. Но нельзя же было все это выложить матери, поэтому Фати снова погрузился в молчание и стал размышлять о подозреваемых. Прежде всего, следовало выяснить их имена, узнать, кто они и где живут. Яснее ясного, что преступление мог совершить лишь член труппы, один из них. Он незаметно вернулся в театр и сделал свое дело. Но кто он? Следовало, вероятно, пойти к мистеру Пипину, и получить у него перечень имен и адресов. фати хотелось бы сделать это сразу после Ленча, поэтому без четверти два, выйдя из-за стола, он направился прямо к дому Гуна. Как знать, а вдруг Пипин поможет им уже сегодня? Была опасность, что Гун окажется у себя. При Гуне он, разумеется, не станет ни о чем расспрашивать Пипина, Но там видно будет. Подойдя к небольшому коттеджу, которым владел Гун, он заглянул в окно гостиной. Пипин был на месте и как раз смотрел на улицу. Гун сидел за столом спиной к окошку и что-то писал. Фати попытался привлечь внимание Пипина. Тот очень удивился, увидев, что под окном стоит Фати, подмигивает ему и жестами призывает выйти он осторожно повернул голову и посмотрел что делает мистер гун снова взглянув в окно пипин обнаружил прижатый к стеклу кусок бумаги на котором фати написал жду вас на главной улице через десять минут пипин улыбнулся и кивнул фати исчез Гун услышал, как звякнули ворота, и обернулся. «Кто там идет?» «Никто», — честно ответил Пипин. «Тогда, значит, кто выходит?» «В саду пусто», — прозвучал столь же правдивый ответ. Называетесь полицейским!» «Не видите, кто вас под носом открывает ворота!» — проворчал гун. Он слишком много съел за обедом и пребывал поэтому в дурном расположении духа. Пиппин промолчал. Он уже успел привыкнуть к брюзжанию патрона. Прошло еще несколько минут. Завершив работу, которой он был занят, пипин поднялся. «Это вы куда же?» Недовольно осведомился Гун. «На почту!» — сказал Пипин. «Я имею право на перерыв, что вам хорошо известно. Если возникнет еще какое-нибудь дело, я выполню его, когда вернусь». Не обращая внимания на раздраженное фырканье Гуна, Пипин вышел из дому и двинулся по направлению к почте. Отправил письмо и стал высматривать Фати. а, -а Вон он! Сидит на деревянной скамейке! Ждёт!» Пипин подошёл к мальчику. Они обменялись улыбками, а Бастер потерся головой о его брюки. «Зайдём вон в ту ловчонку, выпьем лимонаду», – предложил Фати. «Не надо, чтобы Гун видел, как мы по-приятельски беседуем». В крохотной ловчонке оба сели за столик, и Фати заказал лимонад. Потом, понизив голос, объяснил Пипину, в чем состоит его просьба. «Вам известны имена и адреса актеров и актрис театра?» спросил он. «Известны». Пиппин кивнул головой. «Я узнал их вчера вечером». «Погоди секунду. Список, наверное, у меня в блокноте». «Вряд ли я отдал его мистеру Гуну». Гун успел не только побывать в театре, но и поговорить со множеством людей. Мне и пришло в голову, что он так же, как и я, переписывал данные у директора». «Значит, он уже кого-то допрашивал?» Удивился Фати. «Он может приступать к делу, когда захочет, так что ли?» «Именно», — сказал Пипин. «Он установил, что в трупе есть некто, чье имя начинается з «А одна из улик?» Рваный носовой платок, на котором вышита как раз эта буква. Понимаешь? Давай поглядим. Он достал блокнот открыл, и сразу же напал на то, что искал. Видишь, актрису, играющую роль Дика Уиттингтона, зовут Зоэ Маркхэм. И, похоже, именно она по какой-то причине вчера вечером... оказалась на веранде. Может, даже явилась навстречу тех мошенников, за которыми я охочусь. Фати был совершенно сражен. Вообразить только. Нашелся человек с именем, начинающимся с буквы «З». Кому это могло прийти в голову? От растерянности он даже не знал, что ответить. Любой ценой, однако, надо было обелить эту бедную Зоэ. В который раз Фати проклял себя за идиотский розыгрыш, за мнимую тайну и фальшивые улики. «А у зои есть алиби? Кто-нибудь может показать под присягой, что от половины шестого до восьми она была в другом месте?» Фати как ни пытался, не мог скрыть беспокойство. «О, да, конечно. У них у всех есть алиби. У каждого. Я ведь вчера допросил целую кучу народа. Мистер Гун сделал то же самое сегодня утром. Все алиби железные». «Странно, правда?» Фати помолчал. «И все же я уверен, деньги взял». Кто-то из труппы. Вы были правы. Случайный человек не мог войти к директору с чаем, снять со стены зеркало, отыскать ключ, проделать комбинацию с буквами и открыть сейф. — Не забывай, поднос с чаем принес именно кот из пантомимы, — напомнил Пеппин. Директор сам сказал... Это ещё более непонятно. А главное, теперь кто-нибудь заранее будет думать, что преступление совершил именно кот. Гун уже так и думает. Кот клянётся, что ничего не знает и не помнит. Плачет. А Гун убеждён, что всё это притворство. И кот просто хороший актёр. «А вы сами как считаете?» «Я знаю, я у вас уже спрашивал». Пипин на минуту задумался. «А я уже говорил тебе». «Не знаю». «На мой взгляд, Бози, конечно, с приветом. Голова у него явно не в порядке. Бедняга так и не вырос». «Но оттого-то я и не понимаю, каким образом ему удалось проделать трюк с деньгами!» «Мне очень неприятно, что мистер Гун уперся на своем и считает бойзе преступником!» «Он доведет несчастного паренька до припадка!» «Есть еще один вариант!» — оживился Фати. «Представьте себе, что какой-то человек прятался в кухне... пока Бойзи готовил чай и высыпал порошок в чашку, едва тот отвернулся. «В такой версии, пожалуй, есть смысл», — согласился Пипин. Но тут мы опять возвращаемся к мысли, что деньги украл кто-то из людей театра, поскольку лишь они в курсе самых разных обстоятельств жизни труппы. А у них у всех, как я понимаю, неопровержимые алиби. И, пожалуйста, круг замыкается. «Вы позволите мне переписать имена и адреса?» — спросил Фати. Пипин протянул ему блокнот. Фати с любопытством пролистал несколько страниц. «Вы что, записали слова всех актёров о том, кто где был вчера вечером от полшестого до восьми?» «Записал. А как же иначе? Без этого нельзя. «Возьми блокнот с собой, если хочешь, Фредерик. Мои пометки уберегут тебя от лишних хлопот. Актёров, как ты понял, допрашивали уже дважды. Если ты намерен поговорить с ними...» и на третий раз они откажутся от своих первоначальных слов. «Можешь сослаться на мои записи». «Мы пока составляем план», — сказал Фати поглубже, засовывая блокнот в карман. «И поэтому еще не совсем знаем, как будем действовать. Я обо всем расскажу, когда мы продумаем детали». «Страшно вам благодарен, мистер Пиппин». «Если тебе когда-нибудь случится встретить рыжего бродягу бандитского вида», — попросил Пипин. «Дай мне знать, ладно? Вы ведь с ребятами часто разъезжаете по окрестностям. Вдруг да попадется вам этот проходимец. Может быть, даже с дружками». Двух таких мошенников я видел пару дней назад вечером под кустами в саду на Уиллоу-Роуд. Да, конечно. Я, пожалуй, примерно знаю, кого вы имеете в виду. Фатя опять почувствовал себя страшно виноватым при упоминании о негодяе с рыжими патлами. «Непременно сообщу вам, если опять его встречу. Но к ограблению в театре, мне кажется, он не имеет касательства». Но это как знать». Пипин свой лимонад и встал. «Если мне когда-нибудь приходилось видеть порог и злобу, написанные прямо на человеческом лице, так это у того самого рыжеволосого малого». «Не хотел бы я иметь такого знакомого». «Я немножко пройдусь с вами, мастер Фредерик. День уж больно хороший». «Собака в порядке?» «В порядке, спасибо». «Не очень просто расправиться со скотч-терьером в такой мощной шубе, как у Бастера». «Это выходка мистера Гуна меня особенно возмутила. Особенно!» Сердито заявил Пипин. Гуляя, они шли по главной улице, а потом свернули за угол И тут наткнулись прямо на мистера Гуна. Гон злобно сверкнул глазами при виде этой пары, а Бастер, как ни в чем не бывало, радостно завертелся вокруг его ног. «Бастер, сюда!» У Фати был такой суровый голос, что Бастер понял, придется подчиниться. Поджав хвост и тихонечко рыча, он послушно заполз за спину хозяина. Вы бы тщательнее выбирали себе друзей, Пипин? И тоном обратился к своему заместителю Гун: « Разве я не предупреждал вас насчет этого мальчишки, который вечно во всё вмешивается и не да работать, Ничего, на сей раз ему не повезет. В дело о краже сунуть нос ему ни за что не удастся. Это дело крепкий орешек. Но я его расколол и теперь могу произвести аресты в любое время. Мистер Гун проследовал далее, а Пиппин и Фати озадаченно посмотрели друг на друга. «Это он, кота из Пантомимы, собирается арестовать», «насупясь», — сказал Пиппин. «Я по его глазам вижу. А для этого он сначала заставит бедного парня сознаться, в том, в чем тот не виноват ни сном, ни духом. Заставит, вот увидишь, и арестует. «Значит, я должен сделать так, чтобы не арестовал?» Воскликнул Фати. «Надо немедленно что-то придумать. Неужели на этот раз подведет меня моя глупая голова?»